Глава, 56 Утром встала, пошла в ванную комнату и, посмотрев на себя в зеркало, охнула. На меня смотрел оттуда китайский пчеловод, который опрометчиво разозлил своих подопечных. Глеб уже встал и опять с кем-то разговаривал в своем кабинете. Я быстро умылась и, прошмыгнув на кухню, заварила два пакетика зеленого чая. Улеглась на диван в зале, Сделала компресс на глаза. «Люд, ты омлет будешь?» «Угу, но чуть попозже». Послышались шаги. Муж приближался ко мне. «Не понял», — раздался взволнованный голос надо мной. «А что тут не понять? Отек снимаю. Вчера норму по слезам перевыполнила. Вот веки и опухли, а ты иди завтракой. Чувствую, муж берет за лодыжки приподнимает мои ноги и садится на диван. С тобой посижу, время еще есть, не хочу один завтракать. Кладет мои ноги на свои и начинает нежно массировать. Хорошо-то как... Ты как? Если не считать опухших век, неплохо. Глеб, тебе до сих пор больно из-за выходки мамы? Ты ее не простил и поэтому разговаривать не хочешь? И как ты справился в детстве со всем этим? Портил ей жизнь своими выходками до того, как она ушла? Нет, мне не больно. Скорее меня раздражает ее желание поговорить. Не вижу общих тем для разговоров. Сейчас я взрослый мужчина и не нуждаюсь в ней. Да и когда она жила с нами, ничего хорошего не помню. Ее постоянные истерики порядком доставали. Я больше переживал, что предал отца, поэтому... Чтобы не думать об этом, я усиленно занимался спортом, постоянно учился. У меня попросту не оставалось времени страдать. Но вначале я искал ответы в источниках по психологии, почему люди такое делают. Ведь я стал замечать то, чего раньше не видел. Нашел? Причин, собственно, немного. Я тогда понять не мог, зачем столько выпускать книг когда можно все уместить в тонкой брошюрке на 50 страниц, а когда подрос, понял, чтобы деньги с отчаявшихся качать. Но когда я искал, наткнулся на более интересные труды, и полученные знания оттуда по сей день помогают. «Сильный ты человек. Я не такая. А тебе и не нужно быть такой. Но это я у тебя есть. И вообще, знаешь, в чем сила женщины?» Красоте? Муж фыркнул. Это приятный бонус. Сила женщины в ее слабости. Нас мужиков хлебом не корми, дай только даму сердца от всех невзгод спасти. Обожаю, когда ты такой. И еще ты невероятно классно делаешь массаж ног. Всегда рад угодить своей даме сердца. Ну, как я загнул, тянет на романтику. Вместе с массажем. «Это улет. Знала бы я тогда, что ты так можешь». Сама в первый день нашей встречи перекинула через плечо и в ЗАГС утащила, пока ты пребывал в шоковом состоянии. Пупок бы надорвала, Геракл на шпильках, и ты повторяешься. Я пропустила его язвительное замечание, мне сейчас было очень хорошо, и тут меня словно молнией пронзило. «Где ты так научился?» «Делать массаж». «Если ты про тот, что я сейчас делаю, то это импровизация. Мне нравятся твои ножки, такие аккуратные. Но массаж я делать умею, как и мои ребята. Бывает, без этого не обойтись после силовых тренировок. У меня еще и спина красивая. Продолжая млеть от его прикосновений, дала понять, что не против и другого массажа. У тебя все красивое». Так что если делать, то везде. Особенно мой боец рвется массаж сделать. «Пошляк!» Мой рассмеялся. «Ну да, я такой. Но что там с твоим отеком? Я глазом не успела моргнуть, как лишилась одного пакетика. По-моему, все не так страшно». Внимательно рассматривая глаз, с деловым видом сделал он заключение. «Глеб, а тебе в голову не приходило...» Что я не хотела, чтобы ты меня видел в таком виде? Лют, я женился на человеке, а не на манекене. Из чего ты решила, что мне нравится, когда ты вся расфуфыренная. По мне, естественность лучше. Ну, припухли веки немного. Тебя это не портит. Он встал и протянул мне руку. Завязывай комплексовать. Пошли лучше завтракать. И запомни, ты для меня всегда самая красивая. «Была и будешь, даже когда старушкой сморщенной станешь, это ничего не изменит, потому что ты — это не внешность, это внутреннее содержание». «Но глаз ты на меня положил в приемной Аверина в первую очередь из-за внешности?» Воспользовавшись его помощью, встала с дивана. «Не думаю. Красивых много, и ни от кого меня так не вело. Скорее, я на подсознательном уровне понял» что ты моя женщина, и, как дикарь, тут же решил присвоить свое сокровище. Вдруг уведут. А то, что ты у меня, красотка, радует, но не стоит во главе моих чувств». После завтрака позвонила Соня, напомнив, что сегодня у нас вечер грустных воспоминаний. «С одной стороны, я вчера излила душу мужу, но подруг решила поддержать. Глеб остановила его перед выходом из квартиры» мы сегодня с девочками собираемся у Сони». «Знаю», — Кирилл сказал. «Подойди ко мне. Я только и рада еще раз прижаться к любимому». Он приобнял меня и опять так нежно поцеловал, что сердце затрепетало. он тебя отвезет. Развлекайтесь». И ушел. В обед позвонили в домофон. Когда узнала, кто пришел, удивилась. Это был отец Глеба. Стоило ему войти, поняла, «Что-то случилось. Уж больно он был мрачен. «Нужно поговорить», — сухо произнес и тут же направился в зал, в руках сжимая папку для бумаг. «Что-то с Глебом случилось?» — взволнованно спрашиваю, следуя за ним. «Да, ты случилось Я затормозила, словно наткнулась на бетонную стену. Уж больно злой у него был при этом голос». Простите, я вас не понимаю. Еле справившись с шоковым состоянием, отмираю и захожу в зал. Сядь. Приказ. Ну что ж, сяду. Нужно же узнать, чем свекор недоволен. Не буду ходить вокруг и около. Сколько нужно тебе денег, чтобы ты оставила моего сына в покое? В глазах потемнело от такого вопроса. Сделала глубокий вдох и как можно спокойнее спрашиваю, «Вы сейчас сами поняли, что спросили?» «Давай не будем изображать из себя хорошую девочку. Я знаю, что ты на самом деле жадная, до да денег потоскуха. Второй раз повторяю, сколько тебе нужно денег, чтобы ты свинтила, не уйдешь по-хорошему?» «А не подскажете, откуда такие сведения?» Задаю вопрос, а у самой все клокочет в душе от ярости и обиды. «Стараюсь сдержаться, чтобы в порыве ярости не наломать дров. Хотя я уже поняла, откуда ветер дует, мачиха но как она вышла на него?» «От женщины, которую ты оставила вдовой, доведя до сердечного приступа ее мужа. Твой отец умер из-за тебя, и ее дочь развела, совратив мужа. Это по твоей вине она потеряла ребенка», — заорал он. «Его обвинение?» «Причиняли нестерпимую боль, но я взяла себя в руки и как можно спокойнее попыталась объяснить, что это не так. Вы говорите о моем отце, а эта дрянь он перебил, и если бы она была дрянью, то твой отец не оставил ей наследство. А ты, тварь, поняла, что там ничего не светит и к моему сыну прицепилась. Он смотрел на меня с такой ненавистью, что мороз до костей пробирал». Я вспомнила объятие мужа, и это придало мне сил ответить. «Еще одно слово в этом русле, и я позвоню Глебу. Пусть он сам разбирается, кто вас ввел в заблуждение. Я не намерена слушать ни от кого оскорбления в свою сторону, даже от отца мужа. Если вы пришли только за тем, что высказали, то нам больше не о чем разговаривать. Уходите». Показываю рукой на дверь. «Понятно». Зловеще как-то усмехнулся он. «Ты рассказала моему сыну свою версию этой истории и думаешь, что все под контролем. Ошибаешься. Не все». Он подошел ко мне вплотную. «Если в течение двух дней не уйдешь от Глеба, я собственноручно сверну тебе шею. Пусть меня посадят, но сына я спасу». Он резко развернулся и зашагал к выходу. «Два дня». Это были последние слова перед тем, как захлопнулась дверь. Я буквально рухнула в кресло. Жизнь словно вытекла из тела. Я даже плакать не могла. Сидела, как безжизненная статуя, смотря в одну точку. И только душа обливалась слезами. Понимаю, что нужно рассказать Глебу. Но как представлю, что стану виновницей их ссоры, дурно становится. А с другой стороны и не сказать нельзя, и обещала мужу, что больше никаких тайн. Ладно, у Сони спрошу, как помягче рассказать мужу. Набрала подруги и попросила пораньше встретиться. Нужно до вечера покончить с воспоминаниями о прошлом и собраться с духом, чтобы поведать мужу о визите его отца. Хотела с Соней сразу переговорить, как пришла, но звонок Юли заставил забыть о своих проблемах. «У нас, как всегда, засада». Ее мужчина узнал об Уколе. «Да что же нам так не везет?» Днем мне позвонил мой человек, что следит за Громовым и ошарашил известием, что тот купил билет в Москву, значит, направляется к нам. Более того, он интересовался мной по своим каналам, попросил подробный отчет с телефонными распечатками, с кем встречалась мачеха Люды и он. Нужно выяснить, кто конкретно подсказал, где нас искать. Сто процентов. Он едет по нашу душу. Чудненько. Пусть приезжает. Устроим горячий прием. Тут Кир позвонил и выдал, что девочки перенесли встречу на более ранний срок. Мадюгнувшись, направился к Марату. Если бы Артур рассказал ему насчет пари, то я уже все давно рассказал другу и перестал ломать комедию. Теперь придется продолжать этот фарс. Достало все. Чувствую себя пятилетним пацаном. «Привет!» – перехватил меня Кир возле дома Калагова. «Что делать будем?» «Артур, гад!» – так и не поговорил с Маратом. Просил еще время. «Да насрать мне на его просьбу. После того, как вы закончите прослушку своих девочек...»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 знаю звонил мне мы поэтому и собирались встретиться но люда как всегда спутала все планы пришлось своего человека к другу направить не понял к чему такая спешка чем скорее подготовим документы тем быстрее мальчишку заберем понятно фиктивный брак ну для сони якобы да но кто сказал что я развод дам нечестными методами действуешь покачал я головой. «Не дело так семейную жизнь начинать. Обстоятельства вынуждают». Он развел руками. «Фото пацана есть? Твоя мать полседьмого позвонила, чуть жену не разбудила. Утверждает, что ребенок твой». «Да не я его биологический отец». Задолбали уже. «Вначале Соня, потом мама». э что, похоже на подонка, который своего ребенка кинет?» – проворчал друг, и, достав смартфон, стал искать фотографию. «Вон, посмотри. Не спорю, есть сходство. Но я точно говорю, спокойный, никогда не встречался». Присмотрелся. «Ну да, общее сходство имеется, но если присмотреться, можно понять, что это ошибочное впечатление». «Успокойся. Я тебе верю. Хотя можно было и сыграть на этом, мол, ты родной отец его» и только узнал о существовании сына. «Думаешь?» — завис друг. «Ладно, потом об этом поговорим, а сейчас пошли». Марат заждался. «Будем делать вид, что мы из-за шпионажа решились на этот шаг». «Как же меня напрягает эта ситуация!» «А кто сказал, что они с ним завязали?» «Не знаю, как ваши, а моя завязала». «А ты ей и поверил?» «Представь себе, да». Зашли к другу. Он весь как на иголках. Ну, блин, и у него какая-то проблема. Сделал вид, что не заметил. Настроил аппаратуру, обратился к друзьям. «Ну что, как договорились, каждый слушает свое?» «Разумеется», — тут же ответил Марат и потянулся за гарнитурой. «Так что давай сюда наушники. Сегодня явно моя начнет первая» поругались, только дошло до Кира. Вернее сказать, дали о себе знать ошибки прошлого. Ну, если знаешь, в чем проблема, то точно ее решишь, так что не переживай. Подмигнув, решил приободрить друга. Решу, разумеется, хмуро ответил тот и добавил. Главное, при этом новых не наделать. В этом мы с вами мастера. Тут Кир,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 «И пусть ждет меня». Кир чуть не заржал, но вовремя спохватился. «Зачем привязывать? Сделай, как Артур. Вон, Лиза сидит дома и в авантюры не вызывается», — выдвинул свое предложение Марат, от которого у меня челюсть отвисла. Пришлось немного вернуть его в реальность. «Ну, не делай беременную жену привязывать к себе, чтобы сидела дома». «Марат...» Это, мне кажется, чересчур кардинальные меры. Я пока к киндер-сюрпризу не готов. Я бы еще сказал ему на эту тему, он услышал голос Юли, и мы с Киром оставили его одного. «Точно не готов к киндер-сюрпризу. А если Люда в положении?» — хохотнул Кир. «Буду только рад. Нужно же было друга взбодрить. А то узнает, что у нас все в шоколаде. Совсем расстроится». Да и не хочу, чтобы он заводил ребенка, чтобы жена дома сидела. Неправильно это. И ты тоже поступаешь нечестно. Не должна семейная жизнь начинаться с обмана. У меня выбора нет. Соня что-то скрывает. И это стоит между нами. Нас прервал Марат. Вышел. жил в ходуном ходят. Я даже спрашивать не стал, что стряслось. Нужно будет. Расскажет. Только Кир ушел Позвонил Ян и ошарашил известием, что Димка со своей группой отправились в командировку. «Да что они, добить меня хотят?» Прикрыл глаза, сел на диван, пытаясь успокоиться. На разведку уже нет смысла ехать. Осталось только попросить кое-кого за их группой присмотреть. Если что, рванем на выручку. «Ян, пускай Сашка...» Со своими роют на Пустовалова. Всем на базе, быть наготове. На пикник можем выехать в любой момент. Далее. Группа, что занималась делом жены, пускай срочно выдвигается в Москву. Ко мне гость завтра приезжает. Нужно обмозговать, где встречать и что ему приготовить. Как только наши прибудут в Москву, дай знать. Отключился. Вот это я называю «задница», Когда вышел Кир, весь бледный, я понял, что задница не только у меня. Пошел собирать оборудование и только хотел выдернуть наушники, услышал Людин взволнованный голос. Так, что опять стряслось. «Сонь, я не знаю, как рассказать Глебу, чтобы не сделать больно». «То есть ты собираешься мужу все рассказать?» «Разумеется, вот и правильно». То, что он предлагал деньги, чтобы ты его бросила, это ерунда. Я боюсь, что он действительно способен тебе шею свернуть, как и обещал. А так Глеб поставит своего отца на место. Я не хочу, чтобы они ругались, понимаешь? Я все понимаю, но его отец перешел грань, угрожая тебе физической расправой. У меня в глазах потемнело от злости. Как же мне хотелось придушить собственного отца. Быстро собрал вещи, позвонил ему и попросил, чтобы ждал. Разговор есть. Когда я вошел, чудом сдержался, чтобы сходу не врезать ему промеж глаз. Мы зашли в кабинет. «Отец, ты, наверное, уже догадался, зачем я пришел?» Садясь напротив его стола в кресло, якобы спокойно начал я. «Конечно, твоя нажаловалась». «Но я действовал в твоих интересах. Вон, посмотри». Протягивает мне папку. Открываю. Там порнофотографии якобы Люды. «Кто дал?» Стараюсь говорить спокойно. «Татьяна Игоревна». «Понятно. А она сама на тебя вышла?» «Нет. Я ездил туда после свадьбы Артура. и Я очень переживал за тебя. Видел, что вы на ножах». «То есть ты считаешь...» что я настолько глуп что женился не проверив девушку любовь сынок знаешь ослепляет такие как люда на шею сядут и не стряхнешь да и аферистка она не ты один попал под ее влияние татьяна игоревна рассказала про своего зятя и шефа твоей жены еще из за твоей благоверной ее дочь потеряла ребенка и отца она в могилу свела ага и поэтому Ты ей самолично решил шею свернуть, так? Причем не образно выражаясь, а буквально. И свернул бы, если не ушла. Но теперь ты сам видишь, что она шлюх. Договорить да он не успел. Я молниеносно срываюсь с места и хватаю его за шею. Ты что, озверел? Хрипит он. А я и есть зверь, готовый отцу горло перегрызть за свою жену. Резко отпускаю и отхожу, ибо боюсь сорваться. Моя жена может на моей шее сидеть сколько угодно и ножками болтать. Для меня это радость. Насчет фотографий – это липа. У моей жены совсем другое тело. Татьяна Игоревна и ее дочь годами измывались над людой, выжили из родительского дома – Ей пришлось придумать байку, что она со своим боссом встречается, чтобы спасти своего отца и друга, как она думала от тюрьмы. Кстати, бывший шеф Люды по мальчикам. «Жена мне девушкой досталась. Это тебе для справки». «Ах, да, дочь этой твари не была беременной. Это был трюк, чтобы заманить все эти Мишу. Он Люди как брат. И еще. Ты разговаривал с убийцей отца Люды». Как тебе такой поворот сюжета?» Отец побледнел. «Не может быть. И еще как может. Более того, завтра вылетает в Москву киллер, чтобы вначале пристрелить меня, потом мою жену и ее друга детства, наследники его состояния Люда и Миша. Ну и как ты себя чувствуешь, зная, что сына под пулю подставил?» «Я... я не знал, прости...» Твоя ненависть к моей матери затуманила твой разум. Ты угрожал моей жене. Этого я тебе никогда не прощу. Считай, ты похоронил сына, а я отца. Из дома пока не выходи. Когда будет можно, мой человек свяжется с тобой. Будешь мешаться под ногами, посажу под замок на базе. Когда все кончится, не приходи ко мне. Видеть тебя не могу. Только я собрался уходить, Входная дверь открылась, и в квартиру влетела наша торпеда. «Глебушка!» – обрадовалась она вначале, но присмотревшись, поняла, что я не с дружественным визитом. «Что случилось?» – смотря поочередно на нас, перешла она к допросу. «Точно!» – последний штрих. – усмехнулся я зловеще. «Любовь Валерьевна, вот этот человек хотел избавиться от моей жены, а если она не уйдет добровольно, то свернуть ей шею». Причем это не образное выражение. «Это правда?» – подбоченилась она. «Еще вам пока придется посидеть дома. Мой отец случайно навел на нас киллера, чтобы не попасть под раздачу и вам». «Все, я поняла. Сидеть, не высовываться и клевать темечко твоему отцу. Заказ принят. Всегда любил иметь с вами дело». Раздался звук, открывшиеся двери, я вздрогнула и, затаив дыхание, ждала появления мужа. Стоило ему войти, я сходу начала. «Глеб, я запнулась, собралась и вновь начала. Мне нужно тебе рассказать». Он подскочил и схватил меня в охапку. «Я знаю про ваш разговор с отцом. Прости, милая, что тебе такое дерьмо пришлось пережить». С болью в голосе произнес он, и принялся покрывать мое лицо поцелуями. Подслушивал, остановился. «Люд, случайно. Я только оборудование хотел собрать и услышал твой взволнованный голос. Ну и не удержался. Все не слушал, только часть разговора. Этого было достаточно, чтобы ему мозги вправить. Я не хотела, чтобы вы ругались. Я тоже не хотел. Но так вышло. Он не имел права к тебе приходить с угрозами». «Мог вначале ко мне прийти, этого я ему никогда не прощу и никому не позволю тебя обижать. Вот видишь, ты меня защищаешь, он тебя, пусть и неправильно, но ведь защищал, потому что любит и волнуется. Прости его, не дело с родным отцом время на обиды тратить, жизнь-то коротка». «Пока не готов». Он хотел что-то еще сказать, но нас прервала мелодия смартфона. Переговорив с кем-то, муж поцеловал меня на прощание и перед тем, как уйти, предупредил, чтобы не ждала. «Вернется поздно».